Глава одиннадцатая «Куда едем?» — спросил Полину Никита с улыбкой заправского обольстителя. «В детскую больницу на Гагарина», — оставляя посыл без должного внимания, ответила Полина. Никита скроил гримасу, то ли сочувственную, то ли недоуменную. Понятно, что его одолевали вопросы, задать которые он не решался, поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, Полина сама решила прояснить ситуацию. «У меня там дочь лежит». кардиохирургии». «Мне жаль», — вполне искренне произнес Никита, но интерес в его глазах сразу потух. Но главное, до места довез. И очень хорошо. Полина переживала, что на дорогу уйдут драгоценные минуты, и с Сашкой совсем мало удастся побыть. Жаль лишь, что врача она уже не застанет. Каждый визит в больницу, неважно какой по счету, выкачивал из нее все силы, опустошал полностью. Смотреть на Сашку было невыносимо, и привыкнуть к этому никак не получалось. всякий раз словно бритвой по сердцу и от чего то особенно рвала душу тишина и сашуля и другие крохи в ее палате никогда не плакали страдали молча и эта тишина казалась пугающе противоестественной еще и от даниила ни слуху ни духу прошли уже сутки и последние часы она ждала звонка ежеминутно постоянно проверяла телефон не сел ли несколько раз порывалась набрать его сама но отдёргивала себя зачем человеку надоедать ведь если был результат, он бы уже сам позвонил. Однако же, как трудно давалось это терпение. Домой добралась опять к девяти и опять совершенно вымотанная. Сил хватило только на то, чтобы принять душ, затем соорудить бутерброд и залечь с ноутбуком на диване. Это уже практически стало ритуалом. Во всяком случае, одни и те же атрибуты повторялись из вечера в вечер. Тюрбан из полотенца на голове, бутерброд в руке, ноут на коленях. Только обычно получалось так. Полина намеревалась почитать новости или посмотреть кино, в общем, отвлечься от больничных проблем, но незаметно для самой себя вновь и вновь зависала на каком-нибудь форуме, посвящённом Сашкиному недугу. Хотя, в общем-то, уже на дов перечитала всевозможные медицинские статьи об аортальной недостаточности и лечении этого порока, просмотрела сотни чужих историй, а с некоторыми, кто перенёс подобное или кому оно еще предстояло, даже вступила в переписку. Почему-то от этого общения становилось легче, не так одиноко. И к тому же убедилась, что Яков Соломонович не впустую ее обнадеживал. Замещение аортального клапана последние годы и в самом деле вовсю проводили в отечественных клиниках. И хотя операция Росса сама по себе технически очень сложная, прогноз у нее чаще всего благоприятный. Во всяком случае, если все проходит хорошо — то человек затем ведет полноценный образ жизни без всяких диуретиков, ингибиторов и гликозидов. Без ограничений и строгих диет, без страха задохнуться во сне. Словом, было на что надеяться. Но все равно, начитавшись всякого, она потом еще долго ворочалась, терзалась страхами, не могла уснуть. Сегодня тоже на душе было неспокойно, хотя эта тревога уже давно переросла в хроническое состояние. Однако время спустя Полина поймала себя на том, что вместо привычных формов придирчиво разглядывает фотографию с какого-то светского мероприятия, на которой блистали во всей красе Ремир Далматов и его спутница. Ее имя даже не называлось, подметила Полина. Значит, не так уж и много она для него значит. Может вообще подружка на раз? Но тут же себя и одернула. Тебе-то какое дело, на раз или на два? Он твой директор, пусть красивый, пусть безумно сексуальный, но он просто босс. С ним не может, не должно быть никаких отношений, кроме сугубо рабочих, тем более после сегодняшнего. Однако именно сегодняшнее и не давало покоя. Гад он, конечно, — думала Полина. Какого чёрта так её отругал, оскорбил при людях? Эта его ручная баллонка Алина наверняка хвостиком от радости виляла. Впрочем, и злиться, и обижаться, и негодовать можно сколько угодно, но тот его взгляд... До сих пор волновал так, что внутри все сладко сжималось. Сначала Полина пыталась отогнать эти глупые мысли. Уж ей-то есть о чем переживать, помимо вздорного тирана-директора. Но глупые мысли не желали уходить, настырно лезли в голову, будоражили кровь, вызывали совсем уж какие-то нереальные фантазии. Выходные праздники пролетели быстро. Все три дня Полина металась между домом, рынком, больницей и банками — Объездила адресов, наверное, 20 из тех, что работали по субботам, но без толку. Везде требовали справку с места работы, а конторы, что сулили быстро займ под бешеный процент, но зато без всяких справок, такую большую сумму не давали. Полина старалась слишком уж не унывать, уповая на Назаренко, и вообще не унывать, иначе опустятся руки, а раскисать нельзя. Дел домашних она свернула громадье, перестирала все, перегладила, Убралась в квартире и на балконе, даже до люстры, что висела в зале, в кои-то веки добралась. Эту старую, с хрустальными висюльками, люстру, оставшуюся еще от бабушки, она раз сто советовала Ольге выбросить и искренне недоумевала, зачем сестра хранить такое старье. А вот теперь сама не могла от нее избавиться. Руки не поднимались. Руки в самом деле не поднимались после того, как она перемыла и обтёрла с нашатырём каждую висюльку. Вообще-то, к порядку в доме Полина относилась без фанатизма. В грязи не зарастало, конечно, но если вещь лежала не на месте, это ее абсолютно не нервировало. И вот такие генеральные уборки случались непредсказуемо и нечасто. В этот раз, например, она просто не знала, чем себя занять, а сидеть сложа руки, ждать звонка от Назаренко, переживать, как там Сашка, и думать о новой работе и новом начальстве — это же с ума сойти можно. А когда руки заняты, то и мысли дурные в голову не лезут. Что странно, грядущая рабочая неделя ее ничуть не напрягала. Совсем не было того гнетущего чувства, которое наваливалось каждое воскресенье на предыдущем месте работы. Даже напротив, Полина отметила с удивлением, что в груди трепещет легкое, приятное волнение, похожее на предвкушение, словно у старшеклассницы перед школьной дискотекой. Хотя с чего бы ему взяться, предвкушению? Коллектив в Л-Телекоме довольно сволочной. Взять хотя бы надменную секретаршу Алину — Или перегарную кадровичку. Или вот злючку Лизу. Сама работа тоже не предел мечтаний. Весь день копировать. Это же отупеть можно. И все равно логика тут была бессильна. Все такие понятные и очевидные минусы с лихвой перекрывал один лишь непонятный, но такой страстный взгляд господина Долматова. Даже под аккомпанемент оскорблений. Шлюховатый вид. Это же как обидно. Да это очень даже обидно. «И оскорбительно, и несправедливо», — повторила она себе с назиданием, мол, «опомнись, приди в чувство». Но сердце в ответ лишь радостно дрогнуло. Завтра она снова увидит его. Полина разозлилась на себя. Что она как кошка в самом-то деле? Где гордость? Где праведный гнев? Где... А может, и не увидит? У них ведь этажи разные. В пятницу, к примеру, они встретились в приёмной случайно, Если бы Лиза её не отправила с бумагами, если бы он в тот момент не вышел из кабинета, хотя в таком наряде, какой она таки купила себе, лучше бы он её и впрямь не видел. Нет, всё под расходу. машинного цвета блузка с длинными рукавами, простая и строгая, но ткань с претензией на атлас. черная юбка-карандаш чуть ниже колен, балетки. Только вот куплено все это добро на китайском рынке. И беда не в том, что вещи дешевые. а в том, что они вопиюще дешевые, и это было видно. Это бросалось в глаза, прямо-таки кричало. Даже приглядываться особо не нужно, чтобы заметить, что материал третийсортный, что нитки торчат бахромой, что разухабистые строчки идут в кривь и в а швы топорщатся. И если после стирки юбка более-менее разгладилась и села по фигуре, то блузка напротив превратилась в бесформенную тряпку. Надеть такую — и смело можно на паперть идти за подаянием. Собственно, так оно и есть. Все упиралось в деньги, которых Кот наплакал. А надо еще как-то дотянуть до десятого, когда квартиранты, что снимают квартиру родителей, заплатят за следующий месяц. Так что всю следующую неделю придется позориться в этом безобразии. Была мысль рискнуть и заявиться снова в чем-нибудь запрещенном, такого у нее много: красивого, дорогого, всякого. Но Полина отогнала эту мысль как деструктивную. Гнев господина Долматова. Если уж честно, почему-то ее не слишком пугал, а даже наоборот, будоражил. Но зато пугали последствия. Она ведь пока там на птичьих правах. Вдруг он уволит ее за неподчинение? Такие вот командоры, которые, ко всему прочему, вспыльчивые и горячие, физиологически не переносят ослушания И на расправу быстры. Поэтому тряпка так тряпка, вздохнула Полина, уныло взирая на испорченную блузку. Сестра ее любительница этномоды, Тоже вон вечно носила какие-то балахоны. И при этом любые критические выпады в свой адрес парировала. С лицом все к лицу. Рабочая неделя из-за праздников началась со вторника. Полина приехала сильно заранее. Лучше уж так решила, чем волноваться. Сяду в маршрутку, не сяду, успею вовремя, не успею. Пришла минут за тридцать, и то отнюдь не первая. Утро только началось, а на работе уже кипели страсти. Оксана Штейн с перекошенным лицом носилась из кабинета в кабинет с указаниями, дергала всех по поводу и без, хватала какие-то бумажки. Лиза и Анжела, обе бледные, напряженные, в темпе алегро фуриоза, печатали по ее просьбе отчеты. Девочки-дебиторщицы переносили какие-то таблицы, и все жутко нервничали. Полина и Беркович взирали на весь этот хоровод в улье с легким недоумением. Что такого случилось в празднике, что все как с ума посходили? Их не трогали, задания им не давали, и на все вопросы отмахивались. Не до вас сейчас. Без пяти десять Оксана ворвалась к ним в очередной раз, сгробастала документы, которые ей подготовили девчонки, и помчалась на выход. Не пуха, крикнула ей вслед Лиза, и затем наступило затишье, но какое-то тяжелое, даже гнетущее. Покурим, предложила Полине Анжела. Та с готовностью присоединилась, проигнорировав осуждающий Лизин взгляд. «Минут сорок, а то и час, можно дышать свободно», сообщила Анжела, когда они спустились в курилку. На этот раз там было довольно людно и дымно. Полина в первый момент закашлялась. Трое мужчин заняли кресло вокруг столика, еще один, кислый и взъерошенный, забился в угол дивана и смолил в одиночестве. Троица встретила девушек вполне дружелюбно, шутками, улыбками, комплиментами, но вскоре они ушли, а следом за ними и одиночка, вернее, его Анжела спугнула. «Эй, Маратик, ты там что, махорку куришь? Навонял. На вот попробуй нормальные сигареты». Маратик занервничал, задергался и, не докурив, сбежал, путаясь в широченных штанинах. «Он чего такой?» — хмыкнула Полина. Анжела покрутила пальчиком у виска. «Да у него не все дома. От женщин шарахается, как от чумы. Хотя он и с мужиками не контачит. Короче, с приветом». «А как же он тут работает?» — удивилась Полина. «Знаешь, неплохо. Он же программист, причем крутой, хакер. А Римир таких любит. Он любит хакеров? Да не хакеров, а тех, кто что-нибудь круто умеет делать. Короче, талантливых он любит. У него прям слабость к таким. И много им прощает. Вот Маратику, видишь, даже позволяет опаздывать. Или болеть без больничного. А Никите Хващевскому из того же отдела и за меньшее влетело так, что мама не горюй. А в чем Маратик ходит, видела? Это же отрепье какое-то. А ремир типа не замечает по от чего-то стало неловко за свой неприглядный наряд особенно перед анжелой у которой кофточка тоже кстати серая была явно из дорогого бутика а почему сегодня все такие напряженные перевела на разговор так сегодня же вторник а ты же не знаешь по вторникам у нас планерки сейчас ремир всех начальников от имеет а потом они нас цепная реакция но нам еще со штейн повезло Она особо не свирепствует, а вот когда за неё оставалась Лиза, так та после планерки полдня сначала плакала, а оставшиеся полдня орала на всех, как собака бешеная. Полине хотелось спросить еще что-нибудь про директора, но так, чтобы это не навлекло ненужных подозрений. Пока она думала, с какого боку зайти, у нее завибрировал сотовый, и на экране высветился неизвестный номер. Она тотчас внутренне напряглась, все эти незнакомые номера ее нервировали уже на уровне рефлексов, Боялась дурных вестей. Хотя на этот раз новости в самом деле ее страшно расстроила. Звонил Назаренко. «Поль, прости, ничего не получилось», — извинился он. «У отца тоже все деньги в обороте. У друзей поспрашивал. Никто такой суммы не располагает. Я бы очень хотел помочь, но не могу. Но ты же...» «Сори, у меня по второй линии вызов. Потом как-нибудь созвонимся». Поспешно завершил он разговор и отключился. Полина чутьём понимала, Врет Назар. Наверняка он даже ни у кого и не спрашивал, и если уж откровенно, то она сразу это почувствовала еще у него в офисе, но предпочитала тешить себя надеждой. Глупо, только время зря упустила. Что-то случилось? спросила Анжела. Полина неопределенно дернула плечом, выворачивать душу перед ней не хотелось, а незнакомо всего ничего. Да и вообще Полина не любила ныть и жаловаться. Не потому что такая стойкая, просто с детства нравилось сиять. Еще и мама всегда твердила, что унылых и нытиков никто не любит, зато все любят позитивных. Откровенно говоря, с любовью как-то не вышло. То ли мама ошибалась, то ли еще что не так. Но привычка казаться неунывающей осталась. Иногда, конечно, невыносимо хотелось кому-нибудь поплакаться, но было некому. И правда, после планерки Оксана вернулась как выжатый лимон. Вяло отчитала за что-то Анжелу, пожурила Лизу, новеньким раздраженно посоветовала включаться в работу побыстрее. На обед Анжела снова позвала Полину в кафе. «Опять овощной салатик?» — с усмешкой спросила она. Но на этот раз Полина не выдержала и тоже взяла себе комплекс, мысленно ругая себя за слабость. «Ну вот, нормально хоть поешь, а то на нашей нервной работе на салатиках долго не протянешь», — одобрила Анжела. «А директор где обедает?» сделанным равнодушием спросила Полина. «Ремир-то? А он… Э -э, сегодня здесь», Изумленно пробормотала Анжела, таращась куда-то за ее спину. Полина оглянулась как раз в тот момент, когда Долматов посмотрел в их сторону. Лицо его моментально переменилось. Она сообразила кивнуть в знак приветствия и торопливо отвернулась, чувствуя, как взволнованно затрепыхалось сердце. «Я же хотела его увидеть. Ну вот он. Чего я так паникую?» выговаривала себе мысленно Полина, и одета так, как ему надо. Что за дурацкий мандраж, как малолетка какая-то, ей-богу. Нет-нет-нет, с этим надо срочно завязывать. Глубокий вдох, медленный выдох. «Рем, давай сюда сядем!» Беззаботный голос Максима Остафьева вывел ее из медитативного ступора. «Вон тут наши сотрудницы обедают. Приятного аппетита, девушки!» «Какой уж тут аппетит! Он вообще сразу пропал!» Полина едва смогла проглотить кусочек бифштекса, когда Далматов прошел мимо, обдав их ароматом терпкой свежести, и сел, оставь его явно недовольный и жутко напряженный. Они заняли соседний столик буквально через проход, и Полина теперь ни на чем не могла сосредоточиться. От него так и исходили флюиды, которые проникали под кожу, разливались щекочущим теплом и вызывали нервную дрожь. Открыто взглянуть в ту сторону она не решалась, но следила за ним периферийным зрением и вслушивалась в их разговор. Точнее, в монолог его. Долматов отмалчивался и ел, как она успела заметить, нехотя. Можно сказать, и не ел, а лениво ковырялся вилкой. Анжела тоже сидела так, будто кол проглотила, и привычная ее говорливость почему-то иссякла. Пойдем? в конце концов не вытерпела она. «Ну надо же!» Анжелу присутствие директора тоже нервирует, с удивлением отметила Полина, но спорить с ней не стала. Все равно нормально пообедать уже не удастся. «Уже уходите, девушки?» спросил технический директор, глядя почему-то именно на Полину. Она зарделась, но одарила его улыбкой. Он приятный, добрый, вежливый. Почему бы ему не улыбнуться? Потом бросила нечаянный взгляд на его визави и улыбки как не бывало. Внутри все содрогнулось и сжалось в узел. Далматов буквально испепелял ее черными глазами, и столько в них полыхало огня и злости, что стало не по себе. «Теперь-то что не так?» — подумала она, полностью обескураженная. «Он так смотрел на меня, как будто... не знаю, ненавидит меня как будто...»